Ферге, ФРГ я в тот раз попал впервые. Шел август 1968 года. Отношения между нашими странами были прохладными, однако к делу это не относилось. Министры социального обеспечения Российской Федерации, Белоруссии и Украины прибыли для участия в конференции МАСО, что означает «Международная ассоциация социального обеспечения». Члены ассоциаций, представители многих государств мира могли бы с таким же успехом встретиться в Москве, в Праге, в Париже или в Нью-Йорке. На этот раз местом встречи был выбран Кёльн, вследствие чего я, как представитель Украины, сюда и прибыл. Пленарные заседания проходили в актовом зале Кёльнского университета, расположенного в предместье города В просторном здании современной архитектуры. Работа начиналась в 10 утра и кончалась в семь вечера с двухчасовым перерывом на обед. Помимо того, после двух-трех докладов делали короткий перерыв, и многонациональная пестрая толпа делегатов растекалась по широким светлым холлам, где вдоль стен расположились стойки, а возле них круглые столики. Можно было перекусить, Взять бутерброд, порцию сосисок, выпить кофе, кружку пива, стакан кока-колы, рюмку, коньяку. Я не собираюсь рассказывать, какие проблемы и какие дебаты возникали на конференции. Эта тема особая. Сейчас о другом. Об удивительной встрече, о коротком и малоприятном разговоре с человеком, чем-то похожим на коридорного. Да-да... На того расторопного служащего гостиницы, который вызывал во мне ощущение показной учтивости, смешанной с деловитым любопытством. Утром, выходя из лифта, я с этим коридорным столкнулся. Он поклонился и проводил меня взглядом с многозначительной улыбкой, будто сегодня что-то должно случиться. Я дернул плечом и сказал себе «Чепуха какая-то». Однако и впрямь случилось. Я поздно проснулся, не успел позавтракать, а мой организм приучен, как только поднимусь после бритья и душа, плотно поесть. Первый доклад очень уж затянулся. На счастье, после него объявили перерыв. Я поторопился захватить в холле столик. Кельнер принес по моей просьбе двойную порцию сосисок, кофе. Только я взялся за вилку и нож, кто-то пододвигает стул, И по-русски спрашивает «Вы не возражаете?» Отвечаю «Пристраивайтесь, о чем разговор?» А сам занимаюсь сосисками. Решил, что кто-то из наших, советских, однако подошедший как-то уж слишком торжественно произносит «Здравствуйте, Алексей Федорович!» С членами наших делегаций я здоровался утром. Вместе выходили из отеля, усаживались в автобус. Поднимаю голову «Здравствуйте!» Отвечаю «Если не шутите!» И тут только понимаю, это чужой, определенно чужой. Не похоже, что репортер. Не видно фотоаппарата, блокнота. Однако нет в петлице пиджака и карточки с обозначением принадлежности к той или иной делегации. Одет в синий костюм среднеевропейского образца. Вообще ничем не примечательный человек. Довольно плотный, среднего роста, немного курносое лицо, Никаких национальных признаков не имеет. Русский, немец, швед, кто его знает? Помню только, сразу же мне кинулось в голову, что этот незнакомец смахивает на коридорного гостиницы, хотя тому вряд ли больше 22 лет, а этому далеко за 50. Сходства определенного нет, но что-то проскальзывает. Думаю, ладно, пока помолчу. Незнакомец сделал заказ, потом наклонился и негромко, с ясной улыбкой проговорил. «Давненько мы с вами, Алексей Федорович, не виделись. Лет двадцать пять, точно. Двадцать пять лет и три месяца». «Как вы сказали?» Я нарочно спросил. Все слышал, но захотелось подсчитать. Двадцать пять лет и три месяца. Получается, если этот дядька не брешет, виделись мы с ним в мае 1943 года, когда наше партизанское соединение обосновалось в Боровом. Бойцов к тому времени насчитывалось у нас около трех тысяч. Разве каждого упомнишь? Может, этот тип в плен попал, а потом не вернулся на родину. Одного такого я встретил во Франции и еще одного в Бельгии. Но те были из соседних отрядов.